Марта Олеговна как-то неуловимо изменилась. Помолодела она, что ли? «Держи. Ты рюкзак в такси забыла. Телефон во внешнем кармашке, но он почти разряжен». «Спасибо». Глаза горели, будто в них насыпали песка. Больше всего хотелось забиться куда-нибудь в уголок и поспать. Часиков до 16, без перерывов на еду и телевизор. «Сейчас здесь будет работать группа зачистки. Нам придется подождать. А теперь, моя дорогая...» Вера зевнула: Мне, наверное, многое вам нужно рассказать. Да уж, начни с того момента, как я подвезла тебя домой после ночи в полицейском участке. И Вера начала и продолжала, пока голос не стал садиться от напряжения. Марта Олеговна слушала внимательно, задавала наводящие вопросы и кивала, когда Вера поднимала на нее покрасневшие глаза. Совсем ты умаялась, девочка. Погоди, мы сейчас подсуетимся». Спать хотелось просто до неприличия. Из-за живописных развалин Канама поднималось розовое рассветное солнышко. «Прекрасное доброе утро». Дзиру сидел в стороне, в своем пледе, похожей на большую обиженную птицу. Вера кивнула ему издалека и приняла из рук Марты Олеговны такой же казенный плед. «Спасибо. Герман сейчас горячего чая принесет. Измучилась ты сегодня, девочка». Вера набросила шерстяную ткань, прикрывая в которые превратилось в её прекрасное шелковое платье. Пак Минджуна нигде не было видно. Белый тигр был в своей стихии. Осматривал руины в поисках артефактов со взрослыми бойцами группы «Зодиак». Он вообще на удивление быстро установил с ними контакт. Вера завидовала. Ее саму деловитые мужчины, с ног до головы одетые в чёрное, немного пугали. «Верочка краса!» Бобич нёс подмышкой два складных стула, а в руках поднос с пластиковыми стаканчиками, из которых шел пар. «Садитесь, девочки, горяченького попейте!» Окружающие обращались с Верой как с ребенком, и ее это ни капельки не раздражало. Она послушно устроилась на стуле, оказавшемся неожиданно удобным. Вокруг суетились какие-то люди, над развалинами курился дымок. Марта Олеговна тоже присела, взяла с подноса стаканчик с чаем и кивком поблагодарила доктора. Герман Александрович смотрел на женщину такими влюбленными глазами, что Вера умилённо улыбнулась. «Каждый в этом мире имеет право на свой личный персональный кусочек счастья. И возраст тут вообще ни при чем. Хозяин Канама, тот самый Денис Сашинский, с которым так и не удалось познакомиться, сокрушался неподалёку, воздевая руки к сереющим небесам. «Страховка! Она же всё не покроет! Тут же восстанавливать нечего! Заново всё строить придётся!» Его подручные, в сравнении с бойцами Зодиака, выглядевшие неспортивно и вообще не страшно, как случайно собранная массовка малобюджетного боевика, бдительно охраняли начальство от неведомых опасностей. Вера опять посмотрела на Дзиро. Он уже был не один. Рядом, склонившись к его плечу, стоял Василий Егоров. Тот самый человек-фоторобот, исполнявший роль личного водителя при мифическом королёве. В отличие от большинства гражданских, одежда которых была в беспорядке после бурной ночи, шофер был одет с иголочки. В серый двубортный костюм с кокетливым платочком в нагрудном кармане и шёлковым галстуком радующий глаз расцветки. Дорогой аутфит портила только сумка Хоба, чисто женская, болтающаяся на правом плече. Дзиро что-то монотонно говорил, Вася пристыженно молчал. Подняв глаза, он встретился взглядом с Верой. Девушка приветливо кивнула. Вася поджал губы, прикоснулся к своему запястью, что-то сделав с часами, и вот уже рядом с Дзиро Стоит абсолютно незнакомый Вере молоденький азиат. Морок был качественным, практически непрозрачным. Но с некоторых пор для Веры Лисицыной таких проблем не существовало. Она слегка расфокусировала зрение, поймав нужный момент, и замерла. То, что скрывалось за чарами, оказалось весьма неожиданным. Пак Минджун выпрыгнул перед Веренным лицом, как чертик из табакерки. «Не спи, мелкая!» Он быстро чмокнул Веру в кончик носа, поклонился Марте Олеговне, сидящей неподалеку, и сгрузил на землю добычу. «Это что?» «Это...» — Минджун разрывал пластиковую упаковку. «Носки!» Вера пошевелила пальцами босых ног и покраснела. «Мне в душ сначала надо». «Я же не могу позволить своей девушке замёрзнуть», — улыбнулся белый тигр. Да душа еще ждать и ждать». Парень ловко надел на нее махровые полосатые носочки с помпонами. «Быстро выражай свое восхищение моей заботливостью поцелуем, три раза произнеси Минджун-Оппа, и я побежал». «Спасибо, Минджун-Оппа!» – рассмеялась Вера. «Пак! Да пак же!» – прокричал кто-то издалека. «Мы тут кое-что нашли!» «С тебя еще два раза и поцелуй, будешь должна!» И белый тигр моментально испарился, убежав на зов. Вместо него перед веренным лицом материализовался Вася. «Это твоя вещь, Лисицина? Он достал из своей нелепой сумочки щетку для волос. Вера покачала головой. «Нет, точно не моя». «Но она была в твоей квартире». «А вы что в веренной квартире забыли, молодой человек?» Бдительно вклинилась Марта Олеговна. «Зовут вас как?» Вера тронула женщину за плечо, успокаивая. «Ну, если в моей квартире, то Зайкина. Мы с ней подруги». «Понятно». Вася разжал пальцы. Многострадальная щетка упала на землю, развернулся и опустив плечи пошел к дзиру. Деточка, кто это требовательно спросила марта Олеговна громким шепотом. Что за бандит? Это девушка улыбнулась вера молоденькая и очень красивая и кажется безответно влюбленная в моего непутевого братишку. Влюбленная женщина недовольно посмотрела на дзиру. А это значит и есть тот самый товарищ, который твоим начальником притворялся? Да. Знаете, тетя Марта, я думаю, что про детский дом он мне не врал. Но не может человек такими вещами шутить. Ты удивишься, когда узнаешь, чем могут или не могут шутить некоторые люди. Марта Олеговна поднялась земли землещетку и спрятала ее в карман плаща. И какие неприятности они могут причинить, равнодушно не думая о последствиях. Уточнить, что имела в виду Марта Олеговна, Вера не успела. Вернулся Пак Минджун. «Там ребята мою куртку нашли, и вот это!» На колени Веры опустился альбом в слегка подгоревшей обложке. «Именно эту вещь забрали из квартиры твоего деда. Там еще письмо внутри. Но оно тебе адресовано, я не читал». Альбом раскрылся на середине. С черно-белой старой фотографии на Веру смотрели молодые люди в одинаковой, похожей на военную форме. «Группа Лисицына», — сказал Минджун. «Его здесь нет, но я уверен в этом. В центре мой отец». Вера подумала, что на родителя ее по совсем не похож. «А это... Марта Олеговна, взгляните!» «Ну, разумеется, это я. Молодая и почти красивая», — склонилась женщина через Вере на плечо. «Рано или поздно я бы тебе все рассказала. Фото в Шиньяне сделано как раз перед тем, как...» Как все случилось? Рядом со мной Евгения. Ты с ней знакома. Это Гера. Тогда его звали Змей. А волосы ему шли. Всхлипнула Вера, борясь с подступающими слезами. С ним еще два бойца универсала. Двенадцатый и Самуил. Они хорошо в тройке работали. Пак Вонки тогда только стажировку закончил. Его на первое взрослое дело взяли. Четко обозначенных функций в команде у него не было. Он на даосском шаманизме специализировался. Отец хороший шаман, поддакнул Пак Минджун. Моему братишке до него еще расти и расти. А это кто? Верен Пальчик указал на долговязого юношу, стоящего как будто отдельно от товарищей. У парня были длинные не по уставу волосы, спускающиеся гораздо ниже плеч на форменную гимнастёрку, а взгляд был направлен куда-то в сторону. Павел Иванов. Видящий. Тихо ответила Марта Олеговна и глубоко вздохнула. Это твой отец, Верочка. Вера заплакала. Что-то подобное я и предполагала. Пак Минджун молча обнял девушку за плечи. Вера уткнулась лицом в его куртку. Ты говорил, там письмо еще было? тихонько спросила Марта Минджуна. Вот оно. Парень кивнул на альбом, между плотными листами которого выглядывал краешек белого конверта. Вера шмыгнула носом. «Я сейчас прочту?» «Давай». Пальцы не слушались. Пак Минджун осторожно взял у нее конверт, надорвал край и извлек сложенный в трое тонкий лист линованной бумаги. Почерк был дедов. Острые четкие буквы, как солдаты на плацу, выстраивались в строчке. «Здравствуй, ребенок. Знаю, такие вещи принято говорить, глядя в глаза. Прости, твой глупый дед не смог. Мне стыдно. Я ощущаю себя трусом. Во-первых, я тебя люблю. Если бы у меня были свои дети, я не смог любить бы их больше. Это не пустой пафос и не утешение. Помни об этом, когда узнаешь правду и начнешь меня ненавидеть. Во-вторых, я давно обещал рассказать тебе о твоих настоящих родителях. Время пришло. О матери я ничего не знаю, к сожалению. А отец? Взгляни на фото. Видишь вдохновленного эльфа, удивленно взирающего на окружающих его людишек? Это Павел Сергеевич Иванов, наш видящий. Твои способности, в существовании которых я уверен, скорее всего, передались тебе от него по наследству. Это была вполне рутинная операция. Мы работали в пещерах Тяньшаня, пытаясь отыскать место силы, о котором упоминалось в местных преданиях. Что-то пошло не так. Неожиданный обвал разделил группу. Павла нам пришлось оставить там. Я принял это решение. Ответственность полностью лежит на мне». Через несколько лет группа распалась. Я примерял на себя роль обычного военного пенсионера, борясь с чувством вины, когда неожиданно получил весточку от Павла. Я не знаю, как ему удалось выбраться из пещеры. Не знаю, чем он занимался все эти годы. В письме он просил отыскать свою дочь, Веру. Моя жизнь неожиданно обрела смысл и цель. За это я благодарен тебе, ребенок. Следуя желанию Павла, я воспитал тебя как свою дочь. оберегает всего, что могло тебе навредить. Но теперь, ребенок, пришло время моего ухода. Я слишком стар, а твои способности уже почти не подчиняются контролю. У тебя есть выбор, который зависит только от тебя. Ты можешь отправиться туда, где твои способности откроются. А можешь просто проигнорировать их наличие. Клуб Канам – место недоброй силы. Посети его, осмотрись, сделай выводы. Существуют проверенные временами обряды, с помощью которых человека можно лишить способности раз и навсегда. Руслан Игоревич Ивлев, командир группы «Зодиак», проведет их для тебя, если ты выберешь для себя жизнь обычного человека. А если нет, он же займется твоим обучением. Архив документов, где собрано все, что касается твоего настоящего отца, информация о точном месте и времени твоего рождения, мои размышления о твоей предполагаемой матери, ты найдешь в моей библиотеке. Ну вот и все, о чем я хотел тебе рассказать. Жаль, что не смог сделать этого, глядя в глаза. Прощай и попытайся не слишком меня ненавидеть. Вера рыдала, съежившись на стуле. Поплачь, моя хорошая. Обнял ее Пак Минджун. Все плохое уйдет со слезами. Парень взял ее лицо в ладони, взглянул в серые глазищи. Ты не одна. У тебя теперь есть я. «Вместе мы обязательно совсем справимся». «Да...» Но в голосе веры не было уверенности. Существует древняя китайская легенда о красных нитях судьбы. Старик Юэ Лао связывает щиколотки предназначенных друг другу мужчины и женщиной, нитью. Со временем она становится все короче, пока возлюбленные не повстречаются. «Наша с тобой нить уже совсем короткая. Она привела нас к друг другу. Она и твой дед, который доверил мне о тебе заботиться». «Нет», — покачала головой Вера, — «ничего тебе дед не поручал? Ты познакомился с ним во вторник? Незадолго до нашей с тобой встречи?» «Какая разница?» — молодой человек стоял перед ней на коленях, держа ее руки в своих. «А то, что билет мне отправили заранее? В новостях даже говорили, что за полчаса все билеты продали. Я не понимаю». «Дед не знал, кто ты! Тогда не знал!» И к тебе меня отправлять не собирался. Просто место. Нехорошее место, в котором я должна была решить, смогу я все это выдержать или нет». Пак Минджун недоверчиво хмыкнул. Вера, то ли раздосадованная, то ли разозленная замолчала. «Здравствуйте!» Из-за ближайшей машины скорой помощи показался молодой человек, обаятельный полноватый азиат. «Вы Пак Минджун?» Белый тигр кивнул, не отпуская веренных ладоней. «Меня зовут Сергей Ким». Улыбнулся парень. Пётр Григорьевич сказал, что вам нужна помощь. Я видящий. Ким, Ким, Ким. Позабытая швабра хрустнула осколками, подняла тучи пыли и благоговейно легла к ногам пришельца. Ким, Ким, Ким. Тот щелкнул пальцами, даже не взглянув на преданную утварь. По пластиковой рукояти пробежали красноватые искры. Вере удалось разглядеть одноногого бородача, пробирающегося в подставленную ладонь. «Беспредатель!» Ким опустил демона в карман и слегка приподнял густые, как будто нарисованные брови. «Буду рад помочь!» Пак Минджун отпустил Веру, поднялся на ноги, чтобы пожать протянутую руку видящего. Эффектный жест стока белого тигра явно произвел впечатление. «Минджун!» — опять заорали издалека. «Тебя по спутниковой связи вызывают! Сеул на проводе!» «Позже!» «Поторопись! Связь прерывается! Твоё начальство рвет и мечет!» «Не сейчас!» Какой-то светловолосый парень твердо взял Пак Минджуна за плечо. Пройдемте. Невыполнение приказа!» Опа ласково улыбнулся Вере, обнял ее нежно, прошептал на ушко. «Подожди еще чуть-чуть. Я быстро получу выволочку от родителя и вернусь к тебе. Нам обязательно надо поговорить». И под конвоем отправился к фургончику связи. Сергей Ким, рассеянно кивнув девушке, пошел следом. Вера сложила письмо, спрятала его между листами альбома. Сбросила с плеч колючий плед, подхватила с земли рюкзак, обула свои верные гриндерсы и тихонько побрела прочь. Марта Олеговна проводила ее взглядом, но остановить не пыталась. Погода была жуткая. С утра моросил дождь. Ветер стонал в пожелтевших кронах тополей. Идти на работу не хотелось. Ну, зайка и не пошла. Лежала на кровати в своей крошечной комнате, закутавшись в теплое одеяло. Лениво слушала, как за стеной батя общается с телевизором, комментируя все, от политической обстановки за рубежом до выбора прокладок в рекламе. Трель дверного звонка заставила ее кряхтя сползти с кровати и добрести до двери. «Кто?» В глазке удалось рассмотреть огромное, как луна, лицо лисицыной. Зайка отчёлкнула вертушку замка. «Проходи!» Вера была сама на себя не похожа. В каких-то запредельно концептуальных лохмотьях и военных ботинках на босу ногу. «В душ пустишь?» Лисицына опустила на пол прихожей свой рюкзак. «И вот, альбом положи куда-нибудь, пока я плескаться буду». Зайка толкнула дверь ванной. «Очки где потеряла?» «В клубе», — мотнула Вера головой. «Родители дома?» «Зоя!» «Кто там пришел? – проорал из комнаты батя. «Подруга!» – на том же пределе громкости сообщила Зайка. «Мы у меня посидим!» «Доброе утро!» – крикнула Вера, поддерживая общение. «Сергей Александрович!» Девушки переглянулись и захихикали. «Вали в душ!» – велела Зайка уже нормальным голосом. «Я пока кофе сварю. Матушка после ночной смены еще не пришла, так что есть в доме нечего». «Я не голодна!» улыбнулась Вера. «Мне бы помыться и минут двадцать помолчать». «Это я тебе обеспечу. Сейчас еще какой-нибудь халат выдам». «И полотенце». «И новую зубную щетку? «Обязательно». «Дожили, Лисицына!» — озабоченно засуетилась Зайка. «Теперь, значит, моя очередь тебя после ночных гулянок прикрывать». Зоя быстро застелила постель, Смахнула с письменного стола мусор в корзину для бумаг и даже открыла форточку. После ночных страданий в комнате было душновато. Вера появилась в дверях, кутаясь в безразмерный махровый халат. «Ты знала, что у вас в подъезде на первом этаже под батареей демон живет? «Не демон, а бомж! Еще из зимы ночует!» — ответила зайка. «Кажется, демон тоже может быть бомжом». Вера взяла протянутую зоей кофейную кружку. «Но он не опасный совсем». Я с ним поговорила сейчас. Он сказал, что ваш дом охраняет от прочей нечисти. «Ну, значит, пусть живет. разрешила Зайка. «Жить-то все хотят». Они немножко помолчали, синхронно отхлёбывая кофе. «Шеф звонил», — наконец сообщила Зайка. «Эдуард Владиславович. Говорит, какая-то путаница в Верхах произошла. Приказы о назначении Королёва затерялись, и он теперь снова наш директор». «Хорошо», — рассеянно ответила Вера. На работу обратно тебя зовет. Света у тебя на столе какой-то проект нашла. Шифуля сказал, шикарная идея. Дальше развивать позволит». «Какой проект?» «Оппа-тур» называется. Тебе это о чем то говорит? «Да-да». Вера возбужденно отставила кружку. «Тур в Корею. Только под него чартерный рейс придется организовывать. Целевая аудитория, молодые люди, поклонники корейской волны». Зайка кивала, почти не вслушиваясь. Работа ей была сейчас неинтересна. А Лисицына похорошела просто до безобразия. Всего-то и надо было очки эти уродские снять. Красотка, да. Особенно, когда увлекается чем-то настолько, что стесняться забывает. И черты лица тонкие, как у киношной эльфийки. И глазищи вон, в пол лица. И волосы. «Слушай», — перебила зайка подругу, «тебе бы колорирование сделать на голове, чуть-чуть естественный цвет оттенить». Вера запнулась на полуслове, рассеянно улыбнувшись. «Мне это уже советовали». «Погоди!» Девушка порывисто вскочила, побежала в прихожую за своим рюкзачком, достала из его кармашка мобильник. «Новый смартфон. Дорогой!» отметила про себя зайка, слегка покраснев от стыда. «Мне тут один товарищ велел тебе фотографию передать». Верены пальцы порхали по экрану. «Ну, где твой телефон? Лови картинку!» Зайка потянулась к тумбочке, на которой лежал тренькнувший мобильный. Открыла файл. С экрана ей улыбался восхитительный белый тигр. Зоя улыбнулась в ответ. «Опа!» «Да, опа!» Подтвердила Вера и громко от души разрыдалась. Подъезд был вполне приличным, с домофоном и покрашенной железной дверью. Марта Олеговна легко эту дверь толкнула, незаметным пасом отодвинув язычок замка. В номере квартиры она уверена не была. Полупрозрачная красноватая ниточка лежала на бетонных ступенях, уходя на второй этаж. «Закурить будет?» – остановил женщину низкий мужской голос. Из темноты подъезда выступил бородатый старичок в майке и растянутых на коленях трениках. Марта щелкнула пальцами, под потолком закружился хоровод светляков. «По-простому свет включать не пробовала?» Узловатые пальцы нащупали на стене выключатель. После щелчка лестничный пролёт осветился мягким желтоватым светом. Марта внимательно всмотрелась в собеседника. Явно непростой человек. «Но кто? Мак? Демон?» «Дом охраняю!» Миролюбиво разрешил ее сомнение старичок. «Демоны мы низшие! На свою балку еще не наработали!» Демон с поклоном развернулся и, сложившись чуть ли не вдвое, спрятался под лестницей. Марта пожала плечами. Кажется, он безопасен. Отвлекаться не хотелось. Видовские способности, которыми она давно не пользовалась, могли в любой момент дать сбой. Поэтому женщина прищурилась, рассматривая полупрозрачную нить, и пошла за ней, поднимаясь по лестничному пролету. Этаж был третьим. Нить исчезла за типовой дверью одной из квартир. Марта вдавила кнопку звонка. Почувствовала, что ее рассматривают в дверной глазок, улыбнулась и кивнула. Дверь распахнулась. За ней стояла до нельзя удивленная Зоя Апалова. «Марта Олеговна? Как вы мой адрес узнали?» «В дом пригласишь?» Ведьма достала из кармана плаща щетку для волос. «Вещь твою хочу вернуть». «Проходите», — посторонилась девушка. «Если вы Веру ищете, она недавно ушла. Целый день проспала, а потом...» Марта опустила глаза. Красная нить крепилась к щеколотке Зои, завязанная кокетливым бантиком. «Томление в груди ощущаешь?» Женщина вошла, слегка потеснив плечом хозяйку, и уверенно направилась в зайкину комнату. «Плач без особых причин, головокружение, необоснованную веселость». «Так вы меня лечить собираетесь?» Зоя закрыла дверь своей комнаты и прислонилась к ней спиной. «Вера мне все рассказала». Оглядевшись, Марта присела на краешек аккуратно застеленной постели. И о том, что ты была одержима демоном, тоже. Ты знаешь, что стала ведьмой. Мне не хотелось бы остаток дней провести в психушке. Не придется. Марта положила на кровать расческу. Ну что, болезная, будем с тебя приворот снимать? Красные нити судьбы. Тьфу, обормот. Зоя опустила взгляд к своим щиколоткам. А если я откажусь? Он приворожил тебя по ошибке и никогда на твои чувства не ответит. «И чувства-то не настоящие, а так...» Марта пошевелила в воздухе пальцами. «Фикция! Тебе нравится любить против своего желания? Это такая форма мазохизма?» Девушка нервно улыбнулась. «А какая разница? Настоящая любовь или наколдованная? Я в первый раз за все время чувствую себя живой. Да, мне нравится любить его, даже если я не представляю, кто это!» Взрослая ведьма вздохнула. «Никогда я вас, молодежь не пойму!» Она достала из кармана свой телефон. «Держи, погляди на предмет своей страсти». Зайка восхищенно взвизгнула, уставившись на экран. «Кавай! А можно мне эти фото переслать? Ну, пожалуйста!» «Да на здоровье! Забирай!» Марта поднялась. «Раз тебе моя помощь не нужна, я пойду, пожалуй». «Спасибо! Спасибо огромное!» Щелкала девушка кнопочками мобильного. «Я вам так благодарна!» Я ведь Верки ничего рассказать не смогла. Она такая отмороженная сидела, что мне даже стыдно было ее своими страданиями отвлекать. Кстати, вы б ей мозги на место вправили, а то у нее голова такой чепухой забита. Страшные тайны прошлого, невозможная любовь. Вы ей скажите, что невозможной любви не бывает, что любое счастье. Марта отобрала у возбужденной девушки свой телефон и двинулась к выходу. Неловко ступив, женщина зацепилась за настольную лампу, Та поехала вниз, потянув за собой поднос с пустыми чашками и сахарницей. Зайка автоматически щелкнула пальцами, время застыло янтарной глыбой. Медленный воздушный поток подхватил поднос и поставил его на столешницу. Лампа, зависнув в полуметре от пола, осторожно опустилась на прикроватный коврик. "А ты сильна!» – задумчиво проговорила Марта. "Грех такими способностями разбрасываться". Зайка вытерла со лба испарину. "Я не нарочно". «Учиться тебе надо. Держи визитку. Позвони сегодня же. Договорись о встрече». «Руслан Ивлев, группа «Зодиак»,» — прочла Зайка черные буковки на глянцевом квадрате. «Это кто?» «Если ты понравишься, он станет твоим наставником. Прощай, коллега». Зайка закрыла за гостьей входную дверь и быстро, чтобы не было времени передумать, набрала номер. Пак Минджун был растерян, как никогда в жизни. Когда он, пообщавшись с родителем, вернулся к Вере, ее на месте не было. Складной стул был, даже два. На втором раньше сидела грозная Аджума Марта Олеговна, но женщины исчезли. Ащ, как же все усложнилось! Он достал мобильный. Верен номер не отвечал. Пак Минджун звонил снова и снова. Кажется, тигренку только что прижгли усы? Дзиро был деловит и собран. Он тоже связывался с начальством по спутнику и, видимо, собирался немедленно следовать приказу. Пак Минджун фыркнул. «В отсутствии своей личной жизни ты заинтересовался чужой? Ты должен понять, что смешивать работу и любовь чревато потерями. Сможешь ли ты сохранять ясную голову, когда твоя девушка подвергается опасности?» Белый тигр ничего не ответил. «Ожил мобильный». Номер не определился, но Пак Минджун подумал, что это может быть вера. «Хён!» – деловито донеслось из трубки. Хо Минсу, видимо, очень торопился, раз приветствием. «Завтра в 16.00 ты должен быть в Инчхоне. Времени на отдых не будет, мы сразу отправимся дальше. Группа укомплектована. Наш новый видящий сможет быстрее адаптироваться. Документы я подготовил». Инчхон – крупнейший город Южной Кореи. Пак Минджун отключился. Телефон снова зазвонил, тот же не определившийся номер. Парень раздраженно очелкнул крышку и вытащил батарею. Потом, все потом, сначала нужно поговорить с Верой. Дверь ему открыла Марта Олеговна. Пак Минджун мельком отметил, что Аджума за последнее время очень похорошела, а еще на ее правой руке появилось неброское колечко с аккуратным бриллиантом. Ну, хоть у кого-то личная жизнь удалась. Она сейчас не сможет с вами разговаривать. Грустно проговорила Марта, пригласив парня в гостиную. «Ей надо о многом подумать, так что...» «Значит, со мной она этого сделать не может? Она здесь?» Женщина покачала головой. «Нет. И не ищите её. Она сама выйдет на связь, когда будет готова». О чем еще говорить Пак Минджун не знал. Все и так понятно. Он не вписывается в загадочную жизнь Веры Лисицыной, а она... Она оставила след в его сердце, след, который будет еще долго болеть. «Я собрала твои вещи», — кивнула Марта Олеговна на чемодан, стоящий в прихожей. Гитара была там же, прислоненная к стене. «Уезжай! Твои дела не терпят отлагательств!» Парень кивнул с каменным выражением лица, вежливо поклонился и подхватил с пола свои пожитки. «Желаю вам счастья, Аджума. Вам и доктору Бобичу». Женщина улыбнулась, прижала ладони к покрасневшим щекам. Уже у двери привстала на цыпочки и прошептала у самого уха белого тигра. «Всё у вас будет хорошо. Это я тебе как ведьма говорю». На улице шел дождь. Пак Минджун проверил, плотно ли закрыт чехол гитары, набросил на голову капюшон и пошел к подъездной дорожке, где за рулем серенькой Хонды ждал его новый видящий, Сергей Ким.